Было кому внушить великому князю, да и сам он с годами уразумевал все более, как ценен и нужен ему всяк человек, честно и грозно носящий его княжью правду. Счастлив господин, окруженный умными боярами, совестливыми судьями, находчивыми наместниками, самостоятельными воеводами, смышленными властелями. Лишь бы не завелись между ними склоки, наговоры, воровство, обиды, чернолюдство. Не завелся бы обычай бегать князю с жалобами друг на друга, а друг между другом и князя охаивать. Вот и нужен ему глаз твердый, вглядчивый, умение быстрое наверняка выбирать людей, мирить их, когда ссорятся. По клепам не потакать, не унижать подозрительностью, но и не пренебрегать проверкой, пылких остужать, а вялых подхлестывать, правого не перехвалить и от виноватого не отмахнуться, награждать по усердию, а не по родовитости, принимать всяк совет, но не действовать ни по чьей указке, гнев свой угнетать, а и в радушии знать меру». С мудрыми быть простым с простыми мудрым. И еще не радоваться слишком, когда вокруг все радуются, и не впадать в уныние, когда другие впадают, ибо то и другое чрезмерно. Всегда ожидать неожиданного, и этим ожиданием умерять, уравновешивать и свою радость, и свое горе. Мера – вот начало и конец его науки. Мера в искренности и в хитрости, в говорении и в молчании, в решительности и в осмотрительности, в терпении и нетерпении, во всем, во всем. Стоит чуть-чуть выйти из меры, в самой, казалось бы, малости, а на другом конце земли целые моря выходят из берегов. И все это ему нужно было иметь при себе на всяк день и час жизни. И когда домашних покидает для дел великого княжения, и когда трудов властвования возвращается к семейному очагу. Он обязан быть и в дому своем властелином, и во княжестве отцом. Если не умеет утихомирить собственных детей – то и с норовистыми боярами не управится. Если не расслышит тихую жалобу жены, то донесется ли, когда до души его плач сотен вдовиц? Домостроительство семейное для князя только заглавная буква в домостроительстве всей земли. Первое во втором как семечко в медленно зреющем плоде. Но плода не дождаться ни ему, ни его потомкам, если он не привыкнет на всю землю смотреть, как на продолжение своего московского двора, а на каждую живую душу ее населяющую, как на своего родича, семьянина. Не научится он, не научатся дети его, и задичает тогда Москва. Будет ее земля, как многих и многое, на своем веку забыла. Кроме строительства слобод и слободок, имелся у великого князя Дмитрия еще один надежный способ привлечения трудящегося люда на заброшенные или неосвоенные земли. Льготы выдавались не только отдельным крестьянам, но и монастырским братствам. чтобы нагляднее представить себе эту немаловажную сторону тогдашнего хозяйствования, стоит внимательно присмотреться к разнообразной деятельности все того же Троицкого игумена. В «Житии» Сергия Радонежского, его первый жизнеописатель Епифаний Премудрый, рассказывает со свойственной ему обстоятельностью и любовью к бытовым подробностям, о неком новом поселянине, издалека пришедшего посмотреть на славного мужа, пристающего духовными подвигами. Знакомство с живым Сергием страшно разочаровывает пришельца. Войдя в монастырь, он сразу же просит указать, где находится игумен. «В огороде копает землю», — отвечает ему инокий. «Погоди, пока выйдет». Но ему не в мочь ждать. Он идет к огороду и видит в скважню какого-то сагменного смерда, в худой ризе. Думая, что монахи над ним подшутили, поселянин присаживается в сторонке и ждет, когда же покажется настоящий игумен. Иноки окликают его, указывая на Сергия брядущего с огорода, но он по-прежнему подозревает обман и отворачивается. Я пророку пришел видеть. Вы же на простого человека, на сироту мне указываете? Ни чести в нем, ни славы, ни величества, ни красных рис, ни отроков предстоящих и прислуживающих, но все худосно, все нищетно». Монахия предлагает игумину прогнать невежду, но Сергий запрещает им. «Нет, чатцы мои, нельзя». Он один истинствует. Все другие соблазняются. Во время трапезы игумен просит усадить поселянина возле себя. «Чада, не скорби!» — утешает его Сергий, поскольку тот все еще чувствует себя обманутым. «Кого ищешь, вскоре явится тебе». Со двора доносится шум голоса многих людей. Оказывается, в монастырь прибыл князь. А с ним бояре, отроки, воины. Князь еще издали, увидев Сергия, падает на колени и кланяется до земли. Старец благословляет его крестным знаменем. Они целуются троекратно и садятся для беседы. Все остальные почтительно стоят вокруг. Слуги хватает замешкавшегося поселянина за плечи и грубо вытаскивают из-за стола, толкают в сторону. «Вот тебе и раз!» «Только что сидел за столом, а теперь ему ничего не видно». Он задирает голову, становится над цыпочки и спрашивает шепотом, «А кто же это сидит, одесную князя?» «Разве не знаешь преподобного игумена Сергия?» Удивляются ему воины. Поняв, наконец, свою ошибку, поселянин ужасается. «Что будет ему за такую непочтительность?» Когда князь с дружиной покидает монастырь, он, не подходя близко, падает перед Сергием на колени и просит прощения. Старец ласково призывает его к себе, расспрашивает о нуждах, заставивших прийти в такую даль. Епифаний не сообщил имени князя, прибывшего в монастырь. Возможно, это был сам Дмитрий Иванович. Возможно, Владимир Андреевич – которому принадлежал Радонеж с окрестностями, рассказ о недоверчивом поселянине прозрачен в житейской своей незамысловатости и одновременно многозначителен, как всякая притча. Какую истину уловил игумен в упрямом нежелании крестьянина признать в нем пророка? Может быть, это событие явилось для Сергия еще одним уроком смирения. Право, Ну что он за пророк? И не соблазнились ли его чатца иноки, когда предложили изгнать ворчуна? Насильно мил не будешь. Нельзя заставить человека верить в кого-то или во что-то. Но Сергий и поселянину преподает урок. В его монастыре не следует искать красных рис и благолепия. Здесь также точно трудится, как и везде на земле. По крайней мере, он, Сергий, и его собратья стремятся быть для всех приходящих образцом трудящихся. В монастыре действует общежитейский устав, то есть каждый кормится от общего труда, несет свое посильное послушание, кто в поварне, кто в поле и на лугу, кто на лесосеке, кто в писании книг. Устав запрещает заводить собственное имущество, не своим, что звать, не вся общее иметье. В тех монастырях, где не признают общежитейского по-гречески киновийного устава, встречаются и богатые неработающие монахи, и монахи-слуги. Но на горе Маковец ни тунеядцев, ни холопов не держит